Глава 13 «Уже поднимается в лифте», — добавляет люк и открывает дверь квартиры. «Кстати, с кем это ты болтала по телефону?» «Ни с кем», — твёрдо отвечаю я. Звонила в службу точного времени. «Прекрасно», — успокаиваю я себя. «Всё позади. Сделано. Забыто. Снизу приближается лифт. Джесс едет. В торопях я хватаю свою шпаргалку и в последний раз пробегаю её глазами, Бордер Колли, ненавистный авокадо, учитель математики мистер Льюис. «Бекки, на твоём месте я бы припрятал эту штуку, пока не поздно». С усмешкой советует Люк. «Ох, да». Запихиваю шпаргалку в карман и делаю несколько глубоких вздохов. Готовлюсь к встрече. Почему-то вдруг разволновалась, как маленькая. «Послушай, Бекки», — начинает Люк. «Пока её ещё нет...» Очень надеюсь, что вы с ней на этот раз поладите. Только не теряй чувства меры. Ладно, не возлагай все надежды на одну встречу. Господи, Люк, за кого ты меня принимаешь? Но, если честно, от этого визита Джесс я и правда жду многого. И не без оснований в себе-то, я уверена. На этот раз всё будет иначе. Никуда тащить Джесс я не собираюсь. Пусть сама ведёт меня куда хочет». Не забыть бы только ценный совет Люка. Он сказал, что моя приветливость — это замечательно, но джесс по натуре замкнута, значит, пылкие объятия не в её вкусе. В общем, Люк предложил мне вести себя по поздержаннее, пока мы не познакомимся поближе. «Разумно. До чего этот лифт тащится, как черепаха? Я уже почти не дышу». Вдруг двери распахиваются, и я вижу Джесс в джинсах, в серой футболке и с рюкзаком. «Ну, так кричу я и бросаюсь к ней. «Добро пожаловать! В эти выходные мы будем отдыхать, как ты захочешь. Честное слово, выбирай сама. Всё для тебя!» Джесс не двигается с места. Словно примерзла. «Привет, Джесс!» спокойно произносит Люк. «Добро пожаловать в Лондон!» «Прошу!» «Я раскрываю объятия. Будь как дома. Авокадо здесь нет». Джесс смотрит на меня, словно бы с насмешкой. Потом переводит взгляд на кнопки лифта. Похоже, собирается удрать. «Давай сюда рюкзак», — предлагает Люк. «Как прошла конференция?» Жестом он приглашает Джесс в квартиру, и она, наконец, заходит, настороженно озираясь по сторонам. «Спасибо». «Всё хорошо», — говорит она. «Привет, Бекки». «Привет, привет! Как же я тебе рада! Сейчас покажу твою комнату». Я гордо распахиваю дверь комнаты для гостей и с нетерпением жду, когда Джесс заметит плакат с пещерой и ежемесячник спелеолога. Но она бросает лишь краткое спасибо, когда Люк вносит в комнату рюкзак. «Ты только взгляни!» — указываю я. «Это же пещера «М-м-м, да». «Джесс явно растеряна», — повисает пауза. «Я чувствую укол тревоги. Атмосфера, что и говорить, натянутая. А давайте выпьем все вместе», — восклицаю я. «Откроем бутылку шампанского». «Бекки, сейчас и четырёх часов нет», — увещевает Люк. «Может, лучше по чашечке чаю?» «Чаю выпью с удовольствием», — поддерживает Джесс. «Тогда чаю», — соглашаюсь я, — блестящая мысль. «Я веду гостью в кухню». Джесс шагает следом, заглядывая во все комнаты. «Неплохая квартирка», — оценивает она. «Бекки буквально преобразила её», — любезно отзывается Люк. «Видела бы ты, что здесь творилось на прошлой неделе. Когда доставили всё, что мы накупили за время свадебного путешествия, ступить было некуда». «До сих пор не понимаю, куда ты девала всю эту прорву барахла, Бекки?» Я скромно улыбаюсь. «Да это же проще простого. Всё дело в организованности». Пока я включаю чайник, в кухню входит Гэри. «Мой коллега Гэри», — представляет его люк. «А это сводная сестра Бекки, Джесс. Она из Камбрии». «А, Камбрия!» Гэри радушно жмёт Джесс руку. «Знаю-знаю, чудесный уголок. И где вы там живёте?» «В деревне Скалли», — отвечает Джесс. «Там ничего не изменилось с глубокой древности. Не то, что здесь». «В Скалли я бывал», — оживляется Гэри. «Правда, давным-давно. Это не там ли знаменитый горный маршрут?» «Вы, наверное, имеете в виду пик Скалли?» «Точно!» «Мы пытались взойти на гору, но погода переменилась. Чуть шею себе не свернули». «Вы могли погибнуть», — заявляет Джесс. Туда без подготовки нельзя. А то понаедут кретины с юга и лезут куда ни попадя». «Это про меня», — жизнерадостно соглашается Гэри. «Но ради пейзажей стоило рискнуть. А эти живописные каменные ограды, сложенные без раствора, и он обращается к Люку. Истинное произведение искусства. И тянутся на много миль через целые долины. Я слушаю их, как заворожённая». «Как бы мне хотелось поближе познакомиться с провинциальной Англией, полюбоваться каменными оградами, сложенными без раствора. Ведь я, кроме Лондона и Сурре, ничего и не видела. А если на чистоту, то и с Суррой толком не знаю. Надо обязательно купить коттедж в Камбрии. С энтузиазмом предлагаю я, раздавая чашки с чаем. В родной деревне Джесс. Тогда мы сможем постоянно видеться». Добавляю я, повернувшись к Джесс. «Здорово, правда?» Повисает долгое молчание. «Да», — наконец кивает Джесс. «Здорово». «Ну, в ближайшее время никаких коттеджей мы покупать не будем». Вмешивается люк и многозначительно поднимает бровь, глядя на меня. «Или ты забыла, что у нас режим строжайшей экономии?» «Помню, помню». «Я тоже многозначительно шевелю бровями. Но ведь я справляюсь, так?» «Пока...» «Да», — подтверждает Люк. «Невероятно, но факт. Откровенно говоря, ума не приложу, как тебе это удается». Он переводит взгляд на коробку Форд Нам, потом заглядывает в холодильник. «Вы только посмотрите. Фаршированные оливки, копченый омар. И это в режиме строжайшей экономии». Я невольно расплываюсь в сияющей улыбке. Все деликатесы куплены на деньги, вырученные за часики от Тиффани. Я тогда так обрадовалась, что накупила целую корзину всякой вкуснятины, которую любит Люк. Плоды рационального подхода к домашнему хозяйству. Небрежно произношу я и протягиваю мужу тарелку. Попробую шоколадное печенье. Хм, Люк подозрительно смотрит на меня. Потом обращается к Гэри. Нам пора. Мужчины покидают кухню, а я остаюсь наедине с Джесс. Наливаю ей ещё чашечку чая и взбираюсь на высокий табурет. «Ну, чем займёмся?» — спрашиваю я. «Да мне всё равно», — пожимает она плечами. «Тебе решать? Выбирай, что хочешь». Без разницы. Джесс спокойно пьёт чай. Тишина. только из крана медленно капает вода. Вот и замечательно. Посидим в непринуждённом дружеском молчании. Как родные люди. Сразу видно, мы друг друга не стесняемся. Никакой неловкости не чувствуем, ничего такого. Господи, да скажи же хоть что-нибудь. Умоляю. «Я бы не отказалась от силовой тренировки», вдруг заявляет Джесс. «Обычно я занимаюсь каждый день». а на этой неделе времени так и не выкроила. «Правильно!» — восторженно выкрикиваю я. «Блестящая мысль! Я тоже пойду!» «Ты?» — Джесс явно в растерянности. «Конечно!» — залпом допиваю чай и оставляю чашку. «Сейчас мигом соберусь!» «Затея! Блеск!» Совместные занятия спортом — вот что нас свяжет по-настоящему. Сначала сходим в фитнес-клуб «Тейлор», что за углом. Там у меня золотая членская карточка. А потом заглянем в бар, где подают свежие соки. Бар точно будет открыт. В такое время я часто там бывала. Наверное, и тренажёрный зал работает. Тот, что на нижнем этаже. Или на верхнем. Да где угодно. Разберёмся. Рывком распахиваю дверцы шкафа и выдвигаю ящик, где храню одежду для фитнеса. Можно надеть спортивный костюм из Джуси, но в нём мигом взмокнешь. Или вот эту классную розовую маечку. Нет, я недавно видела в баре девушку точно в такой же. Наконец, я выбираю чёрные леггинсы с лампасами в стиле ретро, белую майку и мои лучшие суперкроссовки. кроссовки Их я купила в Штатах. За биомеханический баланс и двойную плотность среднего слоя подошвы никаких денег не жалко. А благодаря усовершенствованной конструкции в них можно делать что угодно, хоть бегать на марафонские дистанции, хоть участвовать в велогонках. Быстренько переодеваюсь, собираю волосы в хвост и вдобавок надеваю бесподобные спортивные часы «Адидас». Вот вам ещё одно доказательство, что люк не прав «Я же знала, что рано или поздно спортивные часы мне понадобятся». Подбегаю к двери комнаты для гостей и стучусь. «Эй!» «Входи». Голос Джесс звучит как-то странно. «Придушенно». Осторожно заглядываю в комнату. Джесс тоже переоделась в старые серые шорты и такую же майку, но почему-то лежит на полу. «А, вот оно что!» Она садится из положения лёжа без помощи рук. Чёрт, ну и классно у неё это выходит. Тем временем Джесс переходит к поворотам с подъёмом. Это упражнение я толком так и не освоила. «Так мы идём?» — спрашиваю я. «Куда идём?» — отзывается Джесс, не сбавляя темп. «Как куда?» «В тренажёрный зал?» «Я думала, ты...» «Я не договорила. Джесс начала отрывать от пола не только торс». но и ноги. По-моему, это уже выпендрёшь. Никакой зал мне не нужен. Позаниматься я могу и здесь. Здесь? Она что, шутит? В комнате ни одного зеркала. Нет даже телевизора с MTV. И бара с соками тоже нет. Мой взгляд неожиданно упирается в похожий на змею шрам на голени Джесс. Я уже собираюсь спросить, откуда он, когда Джесс перехватывает мой взгляд и густо краснеет. Может, она ранимая и обидчивая? Лучше промолчу. А как же тренажёры? Они у меня с собой. Джесс достаёт из рюкзака две старые бутылки из-под воды, наполненные песком. Они у неё что, вместо гантелей? В фитнес фитнес-клубы я не хожу», — объясняет она ритмично поднимая бутылки над головой. «Пустая трата денег. Из тех, кто состоит в клубах, и половины в зале не увидишь. Понакупят себе шикарных шмоток, но так и не наденут ни разу. Ну и какой в этом прок?» «Абсолютно никакого. Поспешно поддерживаю я. Полностью с тобой согласна». Джесс останавливается и перехватывает бутылки поудобнее. «Неожиданно она переводит взгляд на мои леггинсы». «А это что?» — спрашивает она. «Провожу ладонью по поясу. Вот не везёт. Этикетку забыла отрезать. Э, -э, э так, ничего. Я судорожно дёргаю этикетку. Сейчас принесу свои гантели. Возвращаясь из кухни с двумя бутылками Эвиана, я вдруг понимаю, что обескуражена. Вообще-то я не этого ждала». «Мне представлялось, как мы вдвоём легко и непринуждённо занимаемся на соседних тренажёрах под бодрящую музыку, а от ярких ламп наши волосы блестят, как в рекламе. Ну и ладно. Подумаешь. Можно я буду повторять за тобой?» — спрашиваю я, усаживаясь напротив Джесс на ковёр. «У меня сейчас по плану комплекс для бицепсов», — предупреждает Джесс. «Самый примитивный». и она начинает поднимать и опускать руки, а я подражаю ей. «Господи, куда она так спешит?» «Может, музыку включим?» — предлагаю я через несколько минут. «Мне музыка не нужна». «И мне тоже. Тороплюсь поддержать я. Плечи уже начинают ныть. Значит, такие упражнения им во вред. А Джесс, знай себе, старается». Время от времени я устраиваю передышку, делаю вид, что поправляю шнурки. Вдруг меня осеняет. «Я сейчас», — обещаю я и снова мчусь на кухню. «Это полезно для здоровья», — объясняю я, возвратившись через несколько минут с двумя узкими серебристыми бутылочками и гордо протягиваю одну бутылочку, Джесс. «Пей, восстанавливай силы». «Что восстанавливать?» — переспрашивает Джесс. Хмурится и откладывает свои гантели. «Так написано на этикетке, гляди!» Втолковываю я. «В напитке содержится уникальный комплекс жизненно важных витаминов и лекарственных трав». Джесс бегло просматривает этикетку и отставляет бутылку. «Ничего тут нет, кроме сахара и воды. Сама посмотри. Вода, глюкоза. Нет уж, спасибо». «Этот напиток обладает особыми свойствами», — доказываю я. «Он восстанавливает баланс, придает энергии и увлажняет кожу изнутри». «Каким образом?» «Не знаю». «И сколько он стоит?» Джесс снова вертит бутылку и разглядывает цифры. «Два девяносто пять?» От возмущения она задыхается. «Почти три фунта за подслащенную водичку?» Да за такие деньги можно купить целый мешок картошки, 20 кило». «Но мне не нужен мешок картошки», — ошарашенно выговариваю я. «Пригодится», — отрезает Джесс и меряет меня укоризненным взглядом. «Картофель — самый питательный и рентабельный продукт. Его часто недооценивают. А тебе известно, что в картофельной кожуре витамина С содержится больше, чем в апельсине». «Что? Нет». Мне неловко. Впервые слышу. Можно прекрасно жить, питаясь одной картошкой и молоком. Джесс снова хватается за свои гантели. В этих двух продуктах есть практически все вещества, необходимые организму. «Да-да», — поддерживаю я, — «это замечательно». Схожу-ка я в душ. Покидаю комнату для гостей, прикрываю дверь, и застываю в растерянности. Причём тут картошка? Понятия не имею, с чего вдруг мы про неё заговорили. Проходя по коридору, вижу в открытую дверь кабинета, как Люк что-то снимает с полки. «Спортивно выглядишь», — замечает он. «Идёте в фитнес-клуб?» «Мы с Джесс уже позанимались», — сообщаю я, отбрасывая волосы за спину. «Отлично. Значит, вы поладили?» «Ещё как». «Лучше не бывает», — заявляю я и быстро иду дальше. Если я и приврала, то совсем чуточку. Хотя судить трудно, Джесс так сразу не поймёшь. Если кто и не усердствует в общении, так это она. Впрочем, пока всё в норме. Позанимались, теперь можно и оторваться. Что нам надо, так это пропустить по стаканчику в приятной атмосфере под хорошую музыку, а там, глядишь, и расслабимся. Под душем меня охватывает волнение. Нет ничего лучше весёлого вечера с подружкой. Когда мы жили со Сьюзи, то часто устраивали себе маленькие праздники. Помню, как-то раз Сьюзи бросил один противный парень. и мы целый вечер заказывали на его имя патентованное средство от импотенции. Потом сварганили мятный джулеп и напробовались от души. И, наконец, решили стать рыжими и отправились на поиски круглосуточного салона красоты. А сколько бывало вечеров, когда вроде бы ничего не происходило. Мы просто смотрели телек, жевали пиццу, болтали, смеялись, И это было здорово. Вытирая волосы, я вдруг замираю. Непривычно как-то без Сьюзи. Тоскливо. С тех пор, как я рассказала ей, что теперь у меня есть сестра, она не звонила. И я ей тоже. Ну и пусть. Я вскидываю подбородок. Такова жизнь. Все люди рано или поздно находят новых сестёр и подруг. Ничего не поделаешь. Естественный отбор. «Сегодня мы с Джесс потусуемся на всю катушку. Уж точно получше, чем со Сьюзи». Дрожа от предвкушения, я натягиваю джинсы и футболку с серебристой надписью «Сёстры». Потом включаю свет над туалетным столиком и вываливаю на него всю свою косметику. Выдвигаю из-под кровати коробку, роюсь в ней и вытаскиваю на свет три парика... Четыре накладки, искусственные ресницы, блестящий спрей и переводные татушки. И, наконец, отпираю святая святых. Особый шкаф, где у меня хранится обувь. Обожаю свой обувной шкаф. Нет, я не оговорилась. Я его обожаю. Лучшая вещь в мире. «Все мои туфли расставлены ровненькими рядами. Внутри шкафа даже есть лампочки, чтобы удобнее было разглядывать их. Несколько минут. Я восхищенно любуюсь шеренгами обуви. Потом выбираю самые крутые и блестящие туфли на шпильках-ходулях и сгружаю всю кучу на постель. Салон красоты готов». Покончив с этим трудоёмким делом, Я спешу создать обстановку в гостиной. Выкладываю веером на полу все свои самые любимые видеокассеты, рядом стопки глянцевых журналов и горящие свечи. В кухне высыпаю в глубокие миски хрустики попкорны и конфеты, зажигаю ещё несколько свечей и вытаскиваю из холодильника шампанское. Гранитные поверхности поблёскивают. На нержавеющей стали играет неяркий отблеск свечей. Не кухня, мечта. а на часах уже почти шесть. Джесс наверняка закончила тренировку. Направляюсь в комнате для гостей и стучу в дверь. «Джесс!» — нерешительно зову я. Нет ответа. Или в душ ушла, или ещё куда-нибудь. Но спешить нам некуда. По пути в кухню я вдруг слышу голос Джесс из кабинета. Странно. Осторожно приоткрываю дверь, и вправду Джесс... Сидит за компьютером между Люком и Гэри, уставившись в экран, на зеленоватом фоне которого виден профиль Люка. А графику можно наложить вот так, говорит Джесс и молотит по клавиатуре. И синхронизировать со звуком. Если хотите, я этим займусь. Что здесь происходит? Удивляюсь я. Да, это новый рекламный диск нашей компании, объясняет Люк. Слепили его какие-то недоумки. «Теперь придётся всё переделывать». «Твоя сестра — компьютерный гений!» «Знает эту программу, как свои пять пальцев!» — подхватывает Гэри. «Просто одно время ковырялась в ней». Джесс продолжает цокать по клавишам. «Год назад на эту программу перешёл весь университет. А я от природы технарь. Люблю такие примочки». «Фантастика!» — вмешиваюсь я. Несколько минут переминаюсь у двери, а Джесс и не собирается отходить от компьютера. «Может, пойдём выпьем? У меня всё готово для девичника». «Прости», — спохватывается Люк, «не буду тебя задерживать, Джесс. Дальше мы справимся сами. И ещё раз спасибо». «Спасибо», — эхом вторит Гэри. Оба смотрят на Джесс с таким восхищением, что во мне просыпается ревность. «Пойдём, пойдём», — весело зову я, «шампанское ждёт». «Спасибо, Джесс», — повторяет Люк. «Ты молочина». «Да ладно, что уж там». Джесс встаёт и выходит за мной из комнаты. «Ох уж эти мне мужчины», — ворчу я, едва отойдя от двери. Только о компьютерах и думают. «Мне тоже нравятся компьютеры». «Э-э, и мне». «Спешно иду я на попятный. Высший класс». «И это почти правда». «Я ведь обожаю интернет-аукционы». «Ввожу Джесс в кухню». И внутри у меня всё подрагивает от нетерпения. А вот и она. Минута, которой я так ждала. Хватаю пульт от музыкального центра, жму на кнопку, и в ту же секунду из кухонных динамиков выплёскивается «Sister Sledge». Альбом я купила специально для такого случая. «Мы — одна семья!» — заливаюсь я и с сияющей улыбкой смотрю на Джесс. Шампанское вынуто из ведёрка, хлопнула пробка. «Выпьем шампанского!» «Лучше чего-нибудь безалкогольного, если найдётся», — вдруг говорит Джесс, сунув руки в карманы. «От шампанского у меня голова болит». «Да?» — я замираю. «Ну, хорошо». «Ладно». Наливаю Джесс стакан «Аквалибра». и быстренько прячу бутылку, пока она не увидела цену и не завела волынку на счёт картошки. «Предлагаю сегодня расслабиться по полной программе», перекрикиваю я музыку. «Просто веселиться, отдыхать, болтать». «Можно», — кивает Джесс. «Вот и я подумала, давай нарядимся». «Нарядимся?» — недоумевает Джесс. «Бежим». Я увлекаю её в коридор и в спальню. Сделаем друг другу макияж. Перемерим всю одежду, какая найдётся в доме. Если хочешь, я уложу тебе волосы. Даже не знаю. Джесс неловко сутулится. Будет здорово, вот увидишь. Садись к зеркалу. Давай-ка, примерь парик. Я сама нахлобучиваю блондинистый парик под Мэрилин. Обалденно, да? Джесс вздрагивает. «Ненавижу зеркала», — признаётся она. «И никогда не крашусь». От такого заявления у меня сами собой вытаращились глаза. «Разве можно ненавидеть зеркала? И вообще, мне нравится, как я выгляжу сейчас», — воинственно добавляет она. «Само собой», — удивляюсь я. «Дело-то не в этом. Просто я думала, ну, ты понимаешь, развлечься». Молчание. «А ну их, эти наряды! Я еле скрываю разочарование. Я же просто предложила». Можно и без них обойтись. Стаскиваю парик и выключаю свет над туалетным столиком. В комнате сразу становится мрачновато. Точь в точь, как у меня на душе. А мне так хотелось накрасить Джесс. Я уже придумала особый макияж для её глаз. Не беда. Одним развлечением меньше, подумаешь. Мы всё равно повеселимся. Может, посмотрим фильм, предлагаю я. Конечно, кивает Джесс. Вообще-то, фильм — это даже лучше. Кино любят все, а во время скучных мест можно поболтать. Я веду Джесс в гостиную и широким взмахом руки указываю на разложенные по полу кассеты. Выбирай. Всё перед тобой. Сейчас. Джесс нерешительно разглядывает кассеты. «Четыре свадьбы», — подсказываю я. «Не спящие в Сиэтле», — «Когда Гарри встретил Салли», «Мне всё равно», — наконец говорит Джесс, — «выбирай ты». «Но у тебя же должен быть любимый фильм». «Такие я не смотрю», — Джесс слегка морщится. «Мне бы что-нибудь посодержательнее». «Да?» — расстраиваюсь я. «Хорошо. Сейчас сбегаю, возьму в прокате что-нибудь на твой вкус. Минут пять займёт, не больше. Только скажи, что будешь смотреть?» «Я совершенно не хочу тебя напрягать. Давай поставим какой-нибудь из твоих». «Не глупи», — смеюсь я. «Зачем, если ты такие фильмы не любишь? Ладно, займёмся чем-нибудь другим. Не вопрос». Я улыбаюсь, Джесс, а на душе всё тревожнее. Не знаю даже, что ещё предложить. У меня был запасной план — петь по очереди под караоке королеву дискотеки. Но что-то подсказывает мне, что и такое веселье, Джесс, не по душе. И потом, без паряков будет уже не то. Ну почему всё опять пошло в кривь и в кось? Я-то думала, что мы будем кататься по полу от хохота. Надеялась на славный вечерок. О, Господи! Нельзя же весь вечер сидеть сидним и молчать. Придётся пойти на компромисс. Слушай, Джесс, я наклоняюсь к ней. Я хочу заняться тем же, что и ты. Но без подсказки мне не справиться. «Скажи честно. Чего ты хочешь? Предположим, я не пригласила бы тебя в гости на выходные. Чем бы ты сейчас занималась у себя дома?» «Я...» Джесс на минуту задумывается. «Сегодня вечером я бы сходила на собрание экологической организации. Я состою в местной группе активистов. Мы привлекаем внимание общественности, организуем пикеты и марши протеста и тому подобное». давай «Загораюсь я. Давай организуем пикет. Вот здорово будет. Я заготовлю плакаты». Джесс в замешательстве. «Пикет по какому поводу?» «Да всё равно по какому. По-любому. Ты гости тебе и решать». Во взгляде Джесс изумление. «Нельзя просто взять и организовать пикет. Для начала надо очертить круг проблем экологических». и в этом нет ничего забавного. «Ладно, ладно, поспешно соглашаюсь я, забудем про пикет. А если бы собрание не состоялось, что бы ты сейчас делала? Вот и мы займёмся тем же самым, только вместе». Джесс задумчиво хмурится, а я с надеждой смотрю на неё. Меня терзает любопытство. Сейчас я впервые узнаю о своей сестре что-то новое. «Наверное, я бы подбивала счета», — наконец говорит Джесс. «Кстати, я прихватила их с собой на случай, если выдастся в свободное время». «Счета. Пятницу вечером. Она бы подбивала счета». «Отлично. Опомнившись, выдавливаю я. Великолепно. «В таком случае займёмся нашими счетами». «Всё в порядке. Всё хорошо. Просто замечательно». «Мы сидим на кухне, углубившись в подсчёты». Джесс точно ушла в них с головой. «А я не совсем понимаю, что происходит». Я написала на самом верху чистого листа слово «счета» и дважды подчеркнула его. Время от времени Джесс поднимает голову, и я торопливо царапаю что-нибудь для видимости. Мой лист гласит «20 фунтов». Бюджет «200 миллионов фунтов». «Привет, меня зовут Бекки». Джесс сосредоточенно изучает груду каких-то бумаг, вроде бы банковских выписок, листает их, перекладывает туда-сюда. «Что-нибудь не так?» Спрашиваю сочувственно. «Никак не могу понять, куда делась одна сумма», — говорит она. «Может, корешок в другой книжке?» Она встаёт. «Сейчас вернусь». Джесс выходит из кухни, а я торопливо глотаю шампанское, поглядывая на ворох бумаг. «Нет-нет. Рыться в них мне и в голову не приходит. Это же документы Джесс, её личная жизнь, а я её уважаю. И вообще это не моё дело». Не моё, и этим всё сказано. Почему-то вдруг у меня начинает жутко чесаться нога. Прямо не втерпёшь. Я наклоняюсь, чтобы почесать её, потом ещё ниже и ещё, и, наконец, вижу цифру под чертой на первой бумажке. Тридцать тысяч... два. Мой желудок с размаху ухает в пятки. Я рывком выпрямляюсь... Чуть не опрокинув бокал шампанским, сердце ошеломлённо колотится. «Тридцать тысяч фунтов? Тридцать тысяч?» «Такой колоссальной задолженности банку у меня ни разу не было. Никогда. Ни в жизнь!» Картина понемногу проясняется. Всё встаёт на свои места. Неудивительно, что вместо гантелей у Джесс бутылки с песком. Понятно, почему она повсюду таскает с собой термос с кофе. «Наверное, экономит где только может, как я когда-то». И штудирует книгу Дэвида Бартона «Как контролировать свои деньги». Господи, кто бы мог подумать? Входит Джесс, и я невольно смотрю на неё совсем по-другому. Она берёт одну банковскую выписку, тяжело вздыхает, и у меня сердце щемит от сострадания. «Сколько раз я вот так же брала в руки банковские выписки и вздыхала. Да, мы родственные души». Джесс углубляется в подсчёты и недовольно хмурится. «И её можно понять с такой чудовищной, гигантской задолженностью». «Ну что там?» — с понимающей улыбкой спрашиваю я. «Нашла ту сумму?» «Она точно где-то здесь». Насупив брови, Джесс берёт следующую выписку. А вдруг банк лишит её права пользования счётом? Или придумает наказание похлеще? Надо срочно дать Джесс парочку советов. Я доверительно придвигаюсь поближе. Банки — это настоящий кошмар, правда? «Никчёмные заведения», — отвечает Джесс. «Знаешь, иногда бывает очень полезно отправить в банк жалобное письмо». Объяснить, что ты сломала ногу или ещё что-нибудь, или что у тебя умерла любимая собачка. «Что, извини?» — Джесс вскидывает голову. «Это ещё зачем?» «Непонятливая какая. Теперь ясно, почему у неё столько проблем. Как это зачем? Чтобы тебе посочувствовали. Тогда в виде исключения тебе продлят срок погашения или совсем простят задолженность». «У меня нет задолженности». озадаченно заявляет Джесс. «А как же?» «Умолкаю. До меня вдруг доходит. Нет у неё никакой задолженности. А это значит, что сейчас рухну в обморок, что эти 30 тысяч фунтов лежат у неё на счету. У Джесс?» «Бекки, тебе плохо?» Джесс как-то странно смотрит на меня. «Мне?» «Очень хорошо. Лепечу я и глотаю шампанское, чтобы хоть немного прийти в себя. Значит, банку ты ничего не должна. Отлично. Прекрасно». «У меня ни разу в жизни не было задолженностей», — чеканит Джесс. «Это совершенно ни к чему. Каждый может жить посредством, если захочет. А если человек влез в долги, значит, он не контролирует свою жизнь. Это не оправдание». Она подравнивает стопку бумаг и вдруг спохватывается. «Ты ведь раньше была финансовым журналистом, да? Твоя мама показывала мне твои статьи. Стало быть, ты в финансах разбираешься. От выжидательного взгляда глаз орехового цвета на меня нападает смехотворный приступ страха. Почему-то мне вдруг расхотелось рассказывать Джесс правду про мои финансы. По крайней мере, всю правду». «Я?» «А как же?» «Само собой разбираюсь. Главное в этом деле э, — заблаговременное планирование, учёт и контроль». Джесс одобрительно кивает. «Вот именно. Я, когда получаю деньги, первым делом откладываю половину». «Что? Что она делает?» «Замечательно», — с трудом выговариваю я. «Самый разумный подход». «Я в шоке. Работая в финансовом журнале...» В статьях я объясняла читателям, что деньги надо всё время экономить. Но мне в голову не приходило, что экономные люди не вымысел, что они действительно где-то есть. Джесс смотрит на меня с новым интересом. «Ты тоже так поступаешь, Бекки?» «На несколько секунд я теряюсь. но вообще-то, наконец начинаю я и прокашливаюсь». Не половину каждый месяц, но... И у меня та же история. Поверить не могу, она улыбается. Иногда удается отложить всего 20%. «Двадцать!» — слабым эхом повторяю я. «Нет-нет, не подумай ничего такого. Не вини себя!» «Но я стараюсь», — Джесс наклоняется ко мне. «Ты же меня понимаешь». Впервые вижу у неё на лице такое открытое выражение. «О, Господи! Вот они! Дружеские узы!» «Двадцать процентов. Это вы о чём?» — слышится голос Люка. С довольным видом он входит на кухню в сопровождении Гэри. Мне вдруг становится тревожно. «Так, ни о чём!» — уклоняюсь я от ответа. «Мы о финансах», — объясняет Люку Джесс. «Сидели, подбивали счета и разговорились». «Счета?» Не выдержав, Люк смеётся, но быстро обрывает себя. «Какие ещё счета, бэкки «Всякие разные, в тон ему отзываюсь я, мои финансовые дела и так далее». а, -а, -а, -а. Люк кивает и достаёт из холодильника бутылку вина. «А отряд быстрого реагирования уже вызвали? И представителей Красного Креста?» «Зачем?» — изумляется Джесс. Их принято вызывать в районы стихийных бедствий, разве не так? Люку ухмыляется мне. «Что за чёрт?» «Но...» «Бекки ведь раньше была финансовым журналистом». Джесс явно шокирована. «Финансовым журналистом?» Люк откровенно веселится. «Хочешь послушать, как проходил рабочий день твоей сестры?» «Нет», — перебиваю я, — «она не хочет». «Карточка для банкомата», — подсказывает Гэри. «А, карточка!» Люк в восторге хлопает ладонью по столу. «Бекки в то время делала блестящую карьеру финансового эксперта на телевидении», — поясняет он Джесс. «Однажды она участвовала в съёмках сюжета о проблемах пользования банкоматами. В целях демонстрации вставила собственную карточку, он снова заходит заходится хохотом, и банкомат заглотил её». «На следующий вечер этот эпизод показали в нарезке», — добавляет Гэри, обращаясь ко мне. «Никогда не забуду, как ты пинала банкомат ногами. Шедевр!» Пронзаю его яростным взглядом. «А почему банкомат заглотил карточку?» — озабоченно спрашивает Джесс. «У тебя был перерасход?» «Перерасход?» «О, бэкки весело переспрашивает Люк, доставая бокалы. «Истинная правда. Как то, что папа римский католик». Джесс растеряна. бэкки ты же говорила, что каждый месяц откладываешь половину зарплаты». «Приплыли». «Что?» — Люк неторопливо оборачивается. «Что Бекки говорила?» «Вообще-то всё было не совсем так, вспыхиваю я». Я сказала, что полезно откладывать пол зарплаты. В принципе. И это правда. Очень ценная мысль. А прятать от мужа длинные счета по кредиткам, осведомляется Люк, высоко подняв брови, это тоже ценная мысль. «Счета по кредиткам?» переспрашивает Джесс в ужасе, глядя на меня. «Так у тебя... долги?» «Ну и зачем этот замогильный тон?» «Долги?» «Будто я прокажённая. И моё место в работном доме. Будем реалистами. На дворе 21 век. Весь мир в долгах». Слышала поговорку. «Врачи — самые несносные пациенты, — пытаюсь усмехнуться я. А финансовые журналисты — самые, э Жду, когда Джесс тоже засмеётся. Или хотя бы сочувственно улыбнётся». Но с её лица не сходит выражение ужаса. «А во мне...» Вдруг вскипает обида. «Ладно, признаюсь честно, влезать в долги мне случалось. И что теперь? Попрекать меня этим? Кстати, Джесс, — вспоминает Гэри, — у нас там опять заморочки с той программой». «Да?» — Джесс вскидывает голову. «Если хотите, могу посмотреть». «А ты точно не против?» — Гэри переводит взгляд на меня. «Мы бы не хотели портить вам вечер». «Всё нормально», — машу я рукой. «Действуйте!» Когда все трое скрываются за дверью кабинета, я с бокалом шампанского плетусь в гостиную, падаю на диван и устремляю горестный взгляд на мёртвый телеэкран. Никаких уз между мной и Джесс нет и в помине. Мы с ней совсем разные. Придётся это признать. Я вдруг понимаю, что разочарование мне осточертели. Я же из кожи вон лезла с тех пор, как познакомилась с Джесс, никаких сил не жалела. Купила этот плакат с пещерой, припосла всякой вкуснятины, задумала лучший вечер в жизни. А Джесс даже не попыталась пойти мне навстречу. Ладно, пусть мои фильмы ей не понравились, но ведь могла же соврать из вежливости. Будь я на её месте, я бы точно соврала. «Почему?» Но почему она такая зануда? Почему не умеет просто веселиться? Шампанское я допиваю залпом. Остренькие иголочки досады покалывают всё сильнее. Разве можно ненавидеть магазины? Как? У неё же есть целых тридцать тысяч. Да я бы на её месте из магазинов не вылезала. И ещё. Что это за картофельная мания? Что в ней вообще хорошего в этой дурацкой картошке? «Не понимаю её. Просто не понимаю. Джесс мне сестра. Но у нас нет ровным счётом ничего общего». Люк был прав. «Всё дело в воспитании. Характер тут ни при чём. Я тяжко вздыхаю и начинаю меланхолично перебирать кассеты. Посмотрю-ка я что-нибудь сама. Погрызу попкорн и этих вкусненьких шоколадок Торнтон». «Наверное, Джесс шоколад и в рот не берёт. Или ест только шоколад собственного приготовления. Картофельный». «Ну и пусть. А мне до лампочки. Меня ждёт классная киношка». Телефон звонит, когда я тянусь за красоткой. «Алло», — говорю я в трубку. «Алло, Бэкс?» — слышится знакомый высокий голос. «Это я». «Сьюзи!» — радостно ору я. «Боже мой, привет! Ну как ты?» «Прекрасно! А ты?» «И я! И я тоже!» Внезапно мне становится до слёз обидно, что Сьюзи нет рядом. Как в старые времена в Фолхеме. Как же я по ней скучаю! Ужасно! Но что было, то прошло. Как сходили на спа-процедуры с Лулу? Притворяясь равнодушной, спрашиваю я. «Мы...» «Замечательно», — помолчав, отвечает Сьюзи. «И вообще...» «Конечно, не так, как...» «Но было весело». «Супер!» Неловкое молчание. «А я хотела узнать, как у тебя дела с сестрой», — нерешительно начинает Сьюзи. «Вы уже подружились?» Внутри у меня всё сжимается от боли. Ни за что не скажу Сьюзи правду. Просто не смогу. Как признаться, что потерпела поражение? Что не в состоянии продержаться даже один вечер в обществе сестры, когда она разъезжает по салонам красоты с новой подружкой? О, конечно! Да ещё как! Мы живём душа в душу. Правда? Подавленно переспрашивает Сьюзи. Само собой. «Сегодня мы решили устроить девичник. Смотрим фильмы, хохочем, расслабляемся вовсю. Ну, ты же понимаешь». «А что смотрите?» Сразу оживляется Сьюзи. Бросаю взгляд на чёрный экран телевизора. «Красотку». «Обожаю красотку», — со стоном тянет Сьюзи. «Эта сцена в бутике?» «Да-да». «Лучшее в фильме». А финал, когда Ричард Гир карабкается по лестнице. Её голос звенит от воодушевления «О, Господи! Я бы с удовольствием посмотрела прямо сейчас!» «И я, не подумав, поддерживаю я. То есть я бы досмотрела до конца». «Ой, я, наверное, мешаю», — другим тоном говорит Сьюзи. «Извини». «Нет, что ты! Ничего страшного». «Закругляюсь. Тебе пора к сестре». «Весело у вас там, наверное. Вам столько всего надо обсудить?» «Да», — соглашаюсь я и обвожу взглядом пустую гостиную. «Да, кучу разных вещей». «Ну что ж, когда-нибудь увидимся», — печально говорит Сьюзи. «Пока, Бэкс, пока». У меня вдруг перехватывает горло. «Подожди, чуть не плачу я, не клади трубку». Вместо этого я сама жму на рычаг. И смотрю в пустоту. Из глубины квартиры слышится смех Люка, Гэри и Джесс. Эта троица отлично поладила. А я не вписалась. На меня вдруг наваливается страшная тоска. Сколько надежд я возлагала на этот вечер. Так радовалась, что у меня есть сестра. Нет, хватит напрасных попыток. Я сделала всё, что могла, и ничего не вышло. Нам с Джесс Никогда не стать подругами. Даже за миллион лет. Поднимаюсь с дивана, угрюмо пихаю красотку в щель магнитофона и жму кнопку перемотки. Мне остаётся лишь одно — продержаться до конца выходных, быть вежливой и любезной, как подобает гостеприимной хозяйке. Уж с этой задачей я как-нибудь справлюсь. Банк Западной Камбрии, Стерндейл-Стрит, 45, Когентуэйт, Камбрия, мисс Джессики Бертрам, Хилл-Райс, 12, Скалли, Камбрия, 16 мая 2003 года. Уважаемая мисс Бертрам, благодарю вас за письмо. Подробно изучив движение средств на вашем счёте, я действительно обнаружил потерянные... 73 пенса. Приношу извинения за эту ошибку, допущенную банком, и сообщаю, что внёс на ваш счёт недостающую сумму, прибавив её к итоговой сумме трёхмесячной давности. По вашему указанию, я также приплюсовал к ней потерянные в результате ошибки проценты. Пользуясь случаем, хочу выразить... Восхищение вашим скрупулезным и вдумчивым подходом к финансовым вопросам. Добавлю от себя, что с нетерпением жду встречи с вами на предстоящем фуршете группы «Бережливые вкладчики», на котором глава отдела личных консультантов произнесет программную речь на тему сокращения расходов. Искренне ваш Ховард Шоукросс, менеджер по работе с клиентами.